Кнут, линейка и ремень обрушивались как на одетого шелуна так и на его оголённые части. В некоторых школах, особенно для детей бедноты или сирот, применялся позорный столб или деревянная колодка. В неё заковывали ногу ребёнка, часто на целые дни, чтобы жертва таскала за собой этот груз по улице и в церковь. Ослинный колпак, по сравнению с прочими, выглядел мягким наказанием. Его носили на шее. Виновный выставлялся на стуле с надписью, сообщавшей о совершённом проступке. Программа занятий сводилась к изучению жития святых, чтению, письму и арифметике. К девочкам относились с меньшей требовательностью. И умение пользоваться иголкой с ниткой считалось достаточным для дальнейшей жизни. Чтение букв преподавалось в алфавитном порядке, не рассматривая их сочетаний в словах. Последние произносились учителям целиком и повторялись и искажались учениками на манер псалма. Арифметика в силу практического применения в торговле представляла собой предмет особого внимания со стороны наставников — которые в свободное от занятий время выполняли функции муниципальных бухгалтеров. Их методика преподавания опиралась более на практику, нежели на теорию. Они предлагали ученикам решить задачи следующего рода. Два человека купили в складчину 8 пинт мальвазии и хотели бы разделить их поровну. Но чтобы разделить купленное вино на равные части, У них нет другой меры, кроме одной бутылки в 5 пинт и другой в три. Вопрос, как им следует поступить? Правописание, считавшееся самым полезным из прочих предметов, пользовалось престижем. Некоторые аристократы превращали каллиграфию в настоящее искусство. Они писали, как чеканят гравёры. Слава голландцев и зеландцев, как мастеров письма, распространилась за пределами страны. Красивого почерка было довольно, чтобы учитель мог найти клиентуру, какими бы ни были его педагогические таланты и каким бы дурным не был характер. При письме использовалось птичье перо или тростинка и черные чернила из сажи, разведенные в масле. Детей обучали выводить романские и готические буквы, наклонные и прямые. Ежегодно муниципалитеты устраивали для школьников конкурсы чистописания. Для чиновников, коммерсантов и юристов упражнения в каллиграфии имели большое значение. В кругах буржуазии мелкой и крупной писали много, эпистолярное творчество вошло в обиход. Со школьной скамьи ребёнок с правописанием постигал азы риторики. Если, став взрослым, он находил свои знания недостаточными, их можно было расширить, купив пособия и даже сборники образцов писем, включая любовные, например, почтовое отделение Купидона и Меркурия. В особых случаях обращались к авторам, специализировавшимся в цветистой прозе или стихосложении и умевшим ловко состряпать объяснение в любви или приглашение на торжество. Программа, подкрепленная скверными учебниками, не обеспечивала хороших знаний. Учителя жаловались, что многих детей родители забирают из школы, желая скорее направить энергию отпрысков на труд. Система образования была недостаточной, и параллельно малым школам создавались другие, обещавшие ориентацию на коммерческую карьеру. Беженцы-гугеноты основали французские школы, которые с середины столетия получали финансовую поддержку муниципалитетов. Помимо алгебры и каллиграфии, здесь обучали ещё и французскому, считавшемуся языком международного общения. Некоторые из этих школ специализировались на воспитании девочек из хороших семей, которых обучали, часто с пренебрежением синтаксисом и орфографией, женскому и эпистолярному стилю. Если французский язык занимал в Нидерландах золотого века привилегированное положение, то этим он обязан семейным и политическим традициям и менее всего французским школам. Семьи образованных французских эмигрантов поддерживали чистоту родного языка, который со своей стороны оберегала Волонская церковь. В высшем обществе было принято завершать обучение молодых людей поездкой во Францию или романскую часть Швейцарии. На правительственном уровне французский служил не только для внешних сношений, но и для общения с иностранцами, приглашёнными на различные должности республикой. Заведённый в армии обычай отдавать команды по-французски был упразднён только в 1609 году. Но популярность французского языка не выходила за пределы аристократических кругов и крупной буржуазии. Даже в последней четверти столетия, когда французское влияние достигло апогея, Рене Лепи потребовался переводчик, чтобы отправиться в путешествие по провинциям. Английский преподавался лишь в нескольких школах. Этот язык, как и немецкий, не был распространён. Итальянский и испанский пользовались успехом среди щеголей. Португальский имел большую ценность, особенно для моряков и негациантов, связанных с Дальним Востоком. Долгое время он служил языком общения при сношениях нидерландцев с яванцами. Нидерландский язык, как таковой, не был предметом обучения. Однако именно в Золотом веке он сложился, и именно тогда появились в Нидерландах первые классики. В употреблении простонародья он распадался на диалекты, отличавшиеся друг от друга. В северных провинциях диалекты образовывали независимые языки, связанные с семьёй германских языков. Особенно выделялся нижнесаксонский диалект Гроннингена и фрийский – носители культуры, которая характеризовалась яркой оригинальностью в средние века. В 17 веке жил превосходный поэт, творивший на фрийском языке Гюсберт Япикс – школьный учитель из Болсварда, который так и остался неизвестен современникам. В этой области реформация и война за независимость привнесли с собой стандартизацию употребления национального языка. Три поколения писателей и учёных-гуманистов влияние Библии, Штатов и проповедей породили общую идиоматику и привели в XVII столетии к формированию общенационального языка.